подвал смертников ньюгейтской тюрьмы 21 октября 1714 ньюгейт троянский конь в чьем чреве заперты все безумные греки бывшие людьми действия мемуары достонегоднейшего джона холла 1708 есть старая шутка, что ньюгейт подобен царству небесному ибо путь туда прям и узек ее явно придумал какой-то остряк арестант, а не свободный человек. Свободные люди приходят в ньюгейт с запада по холборну с востока по ньюгейт-стрит путями извилистыми и пространными однако для приема эксклюзивных гостей, В Нью-Гейте есть жёлоб, прямой и тесный, на протяжении примерно ста шагов от загонов олд Олдбейли до юго-восточного угла тюрьмы. Это одна из священных английских общественных троп, зажатая с обеих сторон высокими стенами, ибо владельцы прилегающих участков не хотят видеть вереницы скованных узников на своем заднем дворе. В частности, особым чистоплюйством отличались соседи по правую, если идти от суда к тюрьме, руку. Здесь, на добрых полутора акрах, расположилась коллегия врачей. Для обычного ньюгейтского уголовника она была таинственной и пугающей. Таинственной, потому что ее полностью скрывала глухая стена. Пугающей, потому что предприимчивый Джек Кетч, Продавал трупы снятых с виселицы бедняков в коллегию, где их, вместо того, чтобы по-христиански предать земле, резали на части, обрекая бездомные души скитаться по земле до судного дня. Джека Шафто коллегия врачей не страшила. Он знал, после того, что проделает над ним Джек Кетч, резать будет нечего. Не была она для него и загадкой. Он немного изучил это место. Сразу за стеной начинался сад, где врачи могли гулять, разминая ноги, или сидеть на скамьях, отдыхая после того, как ночь напролет кромсали мертвых преступников. Остальную территорию занимало большое здание, выстроенное после пожара неким Робертом Гуком. Оно славилось башенкой, которую украшала огромная золотая пилюля. Здание смотрело в другую сторону, на Уоррик-Лейн. К ньюгейту была обращена его задняя стена. Мертвых преступников вносили с черного хода, по тупику идущему от тюрьмы и называемому Феникс-Корт. Вчера в Олд-Бейли Джек получил редкий документ, своего рода диплом. Заботливый Бейлиф пронес бумагу по узкому прямому пути выступая впереди Джека и его свиты, надзирателей с дубинками, и вручил ее тюремному начальству. В бумаге сообщалось, что Джек успешно окончил курс в давильне и может быть переведен в подвал смертников. Согласно здешним обычаям, свинцовый гнет довильне заменили на железные цепи. Сейчас они лежали рядом с Джеком на досках. В подвале смертников имелись дощатые нары, позволяющие хотя бы части арестантов сидеть и лежать не на полу, а сейчас Джек был тут один. Веса цепей он не чувствовал, пока не пытался двинуться. Однако неудобства, причиняемое цепями телу, терзали его куда меньше, чем явственный привкус насмешки во всем происходящем. Что чернило для литератора, то всегда были для Джека достойные металлы – ртуть, серебро, золото и булат. В состав металлов входит вода, как явствует из того, что при нагревании они становятся жидкими. Но чтобы получился металл, к воде надо добавить некую иную субстанцию. Ее привносят невидимые лучи планет, которые проникают сквозь Землю и смешиваются с водой, текущей в ее недрах. Лучи Сатурна, самой тусклой и самой медлительной планеты, создают самый презренный из металлов, свинец. Юпитер рождает олово, Марс – железо. Венера – медь, Меркурий – ртуть, которая поэтому зовется еще и Меркурием. Луна – серебро, Солнце – золото. Вот почему Алчные испанцы в своих завоеваниях никогда сильно не удалялись от экватора, где солнечные лучи, падая прямее всего, производят самые богатые залежи драгоценного металла. Как знает даже самый невежественный рудокоп, низкие металлы постоянно преобразуются в благородные посредством темного вегетативного процесса, идущего в земных недрах. Свинцовая залежь за много столетий созреет в серебряную, серебро со временем станет золотом. Много лет Джек славился и гордился своим предполагаемым сходством с ртутью, этим мерцающим, подвижным духом. Как объяснил ему ученый-знакомец по имени Енох, Меркурий, планета, ближе всех к Солнцу и мчится с бешеной скоростью, не сгорая. Джеку нравилось видеть в этом описании себя и короля Солнца, говоря словами алхимиков «как наверху, так и внизу», «как внизу, так и наверху». Пусть Джек рожден на дне общества, из самого презираемого вещества, со временем он стал тем, кого молва связывает с ртутью и золотом. Тем обиднее было, что с первого дня в Нью-Гейте его движения сковывали подлейшие из металлов, субстанции, начисто лишенные ртутного духа. Оставалось... Кое-как утешаться мыслью, что он перешел от свинца в давильне к железу в подвале смертников. Маленький, но неоспоримый шажок вверх по лестнице. Алхимические раздумья Джека грубо прервал сдавленный хрип. Кто-то вошел в подвал смертников и, судя по звукам, подавился собственным языком. Очень странно. Свободные люди довольно часто платили тюремщикам за удовольствие поглазеть на приговоренных, точно так же, как в Бедлам ходили смотреть на буйно помешанных. Но на время пребывания Джека эту забаву прекратили, потому что Айк Ньютон боялся побега. Значит, хрипун здесь по особому разрешению. Джек повернул голову, Осторожно, потому что внутренняя поверхность железного ошейника была усажена острыми шипами и не увидел ничего, кроме маленькой руки, держащей веревку. Повернувшись еще чуть-чуть и пожертвовав частью кожи на шее, он, наконец, узрел мальчугана, который, стоя на цыпочках, пытался себя удавить, продев голову в петлю и подняв свободный конец веревки над головой. Рука изображала перекладину. Поняв, что Джек на него смотрит, мальчишка принялся разыгрывать фантастическую пародию на висельника. Он закатывал глаза, хватался свободной рукой за веревку и выплясывал по подвалу смертников, как будто все его тело содрогается в конвульсиях. «Неплохо!» — вынес вердикт Джек после серии особо впечатляющих судор. «Но я видела лучше. Даже сам делал лучше». «Когда-то я промышлял этим ремеслом, малыш». «Каким ремеслом, Джек Шафто, король-бродяг?» — спросил мальчишка, опуская веревку. «Повисать на ногах у приговоренных, сбивая цены Джеку Кетчу, который требовал за быструю смерть слишком много серебра». «Тогда ты знаешь, зачем я здесь», — сказал мальчишка. «Понял, как только увидел удавку. Какой нынче тариф?» Гинея. «Ну ты плут. Разве ты не знаешь, что у меня нет гений?» «Все знают, да попытка не пытка». «Молодец, хвалю. Но скажи, смеется ли народ надо мной теперь, когда я столького добился и все потерял?» «Нет», — отвечал мальчишка. «Тебя за это любят». «Не может быть». «Когда ты был Джеком-манетчиком и летал над Лондоном в небесной колеснице вместе с папским прихвостнем, все только нос воротили», — сказал мальчишка. «А теперь в темнице без гроша за душой ты снова Джек-бродяга, и все говорят, он наш». «Значит, когда меня короновали в суде заодно с королем в Вестминстере, это была не издевка», — проговорил Джек. Люди чокаются кружками с пивом и говорят «Да здравствует король!» Не про немцы, Георга. Знаешь, третьего дня в Давильне дух папского прихвостня, как ты его называешь, сказал мне проповедь о гордости. И я вспомнил Амстердам, 1685 год, когда должен был выбирать из двух возможностей. Первое — отправиться в большой мир, стать дельцом и заработать кучу денег. «Все, чтобы некая дама поверила, что я не хуже ее. Вторая — похерить это дело, плюнуть на деньги, остаться в Амстердаме нищим бродягой, каким я был всегда, и пойти к упомянутой даме на содержание». «И что же ты выбрал?» — спросил мальчишка. «Не мудрено, что ты спрашиваешь. Как знает весь Лондон, я побывал воротилой, Джеком-монетчиком и бродягой, каким ты видишь меня сейчас». Ответ. Я отправился на поиски счастья. Потерял все. Добыл состояние, которого не искал. Потерял его. Вернул. Снова потерял. Добыл новое. История несколько однообразная. Да, я заметил. И вот я пришел к тому, с чего начал. Более того, понимаю, что стою перед тем же выбором. Однако, как все изменилось? Останься я в Амстердаме. «Долго б она меня любила? Или скоро заскучала бы со мной? Да и я сам любил бы ее? Или она надоела бы мне своей властностью и чопорностью?» Эти и другие риторические вопросы, вкупе с раздумьями о неразрешимых загадках бытия, лились с Джековых губ, пока он не понял, что спугнул или усыпил собеседника. Он снова был один в подвале смертников и оставаться ему тут предстояло еще долго. Тюремщики прибегли к уловке, вполне действенной при всей своей грубости и очевидности. Со временем они придут и предложат более легкие цепи в обмен на серебро, а то и апартаменты получше в обмен на золото. Очевидно, что тот, кто сперва основательно помучился заплатит больше. В подвале смертников стояла не такая тьма, как в давильне. Свет проникал сюда с Ньюгейт-стрит через окошко высоко в стене, однако в положенный час солнце зашло, и окошко потемнело. Джек, у которого не было даже медика, чтобы купить свечу, мог тешить себя лишь образами, хранимыми в его памяти. Он вспоминал узкий и прямой путь. В конце проулка располагался вход, который некоторые называли вратами Януса. Здесь арестанты разделялись. Женщины шли налево, мужчины направо. Таким образом, каждый пол попадал в свой загон. Делалось это исключительно для проформы. В самом Нью-Гейте мужчины и женщины могли встречаться свободно. Однако человек, пришедший в Олд-Бейли, видел строгое разделение полов. и Думалось, Джеку с облегчением вздыхал, одобряя, как целомудренно тут все устроено. По ходу судебного заседания арестантов одного за другим выводили из загонов и через несколько минут вталкивали обратно. Счастливцы буквально дымились от только что выжженных клей. Менее везучие возвращались целыми и невредимыми, но их ждали Тайберн или Америка. После заседания всех мужчин и женщин, заклейменных и приговоренных к смерти или каторге, прогоняли через те же врата Януса и дальше желобом в Ньюгейтскую тюрьму. Здесь-то, в олд бейли у самых ворот находилось место, с которого свободный человек мог посмотреть в лицо каждому проходящему арестанту. По большей части тут собирались поимщики. Много их было и вчера, когда уводили Джека. Однако, мысленно возвращаясь к той сцене, он вроде бы вспоминал, что там стояла и женщина. Женщина под плотной черной вуалью. Джек не мог видеть ее лица, но она явно хотела увидеть Джека. Он только-только начал погружаться в приятные мечтания по этому поводу, как его потревожил внезапный свет фонаря. Чья-то рука схватила Джека за плечо и принялась трясти. Он приоткрыл глаза, застонал и зажмурился. Свет поблек. Фонарь направили в другую сторону. Джек полностью открыл глаза. Над ним склонился сэр Исаак Ньютон.